Глава 13. Никогда еще она не чувствовала на себе столько яростного внимания. Даже когда ее однажды отправили на конкурс самодеятельности и выгнали на сцену читать стих, не чувствовала такого напряжения. А сейчас все эти девицы смотрят так, словно она из-под носа выхватила самый большой кусок пирога и уплетает за обе щеки. С чего вдруг такая ненависть? А через секунду дошло. Король. Она же вышла из леска вместе с королем-драконом. Понятно, что все подумали. И если честно, они ведь не ошибаются. Его величество солнценностный ансара Агаринас действительно привел к ней сильно больше внимания, чем следовало. Но об этом этим змеям знать не обязательно. Чего доброго устроят темную, с них станется. Зыркают, аж глаза сверкают. Особенно Сильмия. Та вообще сжала пальцы, желваки на точенном личике играют, слишком малые откраски губы надулись, как у жабы. Рина даже поймала себя на каком-то злорадстве. Хоть как-то проучила эту бестию, которая даже своим готова навредить, лишь бы добиться своего. «На нас все смотрят», — наконец проговорила Рина. «Разумеется», — невозмутимо отозвался король. «Ты ожидал другого?» «Я ожидала, что вы позволите мне спокойно уйти, не вызывая такую бучу», — ответила она. «Или вам нравится сеять раздор и разрушение?» Правитель даже чуть повернул голову. Солнечные лучи красиво заиграли в золотых нитях его волос. «Это когда я сеял раздор и разрушения удивился он. «Когда устроили войну с Ковеном Алиры», — нервно отозвалась Рина, вновь теряя с таким трудом обретенное спокойствие. Под взглядами кандидаток в жены короля становилось все невыносимее. Хотелось броситься бежать обратно в лес и вообще не показываться, пока вовсе не наступит вечер, и они не уедут. Но, к сожалению, этого сделать нельзя. О своих словах Рина пожалела в эту же секунду. Лицо короля потемнело, глаза полыхнули настоящим огнем преисподней. Послышался утробный рык. Она не сразу поняла, что он исходит из могучей груди короля-дракона. В испуге она попятилась, боясь, что уже сейчас-то он точно пришибет ее. Одно дело втихаря обжиматься в кустах и заигрывать, совсем другое вот так прямо говорить о тех, кого правитель считает собственными врагами и врагами всего королевства. Король проговорил глухо и как-то утробно. Курины аж внутренности задрожали от этого звука. «У тебя еще хватает наглости после всех выхода говорить об этом сборище фанатиков?» Во рту все мигом высохло, язык лилип к небу, она пискнула. «Почему фанатиков?» Его Величество собрался ответить, его глаза вновь полыхнули совсем недобрым пламенем. И совсем не таким, какое было, когда он жадно на нее смотрел. Но со стороны озера раздался возглас. «Катриана! Катриана! Где ты была? Я тебя обыскалась!» валет каким-то образом забралась на один из хрустальных мостов и неистово машет с него ринья. Длинная юбка свисает с края, в отражении воды внизу такая живая лед, только расплывчатая жестикулирует и придерживает края платья. «Катриана!» — снова крикнула она. Рине показалось намеренно, чтобы как-то отвлечь внимание девушек от нее. Те все еще с бешенством пялятся, готовые растерзать ее прямо здесь. Только присутствие короля останавливает. Отчаянная подруга надо сказать хотя вообще-то они не то что вы подруги но все же вайлет единственное кто выражает симпатию можно сказать на ее стороне во всяком случае пока пока рина сумбурно соображала как угомонить рассерженного короля и одновременно перестать быть целью номер один для участниц отбора вайолет ринулась по мосту в их сторону Непонятно, хотела ли она подойти к ней или же воспользоваться моментом и намазолить глаза королю, но когда сделала несколько шагов, вдруг наступил на юбку. Ее руки взметнулись в воздух, Вайолет издала писк, похожий на кошачий, и полетела в воду. Послышался всплеск. Феи, до этого мирно порхающей над поверхностью, кинулись в рассыпную, а вайлет скрылась за юбкой, которая сперва взялась пузырем, но через мгновение осела, намокнув. Вайолет отчаянно забил руками по воде, но ткань намокла и, видимо, слишком тяжелая тянет вниз. Рина закричала «Она же в платье! Она утонет!» Девушки заохали и, как уточки, посеменили к воде, тараща глаза и заламывая руки, будто кому-то из них действительно есть дело до да Вайолет. Король остался неподвижен. Рина ужаснулась к такому безразличию. И только хотела высказать ему это, как-то упросить, что-то предпринять. Валет же действительно утонет. В этих платьях и ходить неудобно, не то что плавать. Намокнет и потянет камнем ко дну. Но не успела. Со стороны шатра белой стрелой метнулась крепкая мужская фигура. Рина лишь через мгновение поняла, что это Лиам. Быстрый, резкий и все с таким же спокойным лицом. Он пронесся через поляну и с разбегу рыбкой влетел в воду. Рина даже в соревнованиях по плаванию не видела, чтобы кто-то так нырял, беззвучно, без единой капли в сторону. Он вошел в толщу и скрылся под водой, не оставив даже кругов. Замерев и боясь шелохнуться, она вцепилась во что-то и подалась вперед. От лет до берега метров тридцать. Дернуло же ее нелегкое шляться по этим мостам. Красивые, да, но не в этих же платьях по ним гулять. Непонятно, как вообще нормальные люди соглашаются на такую одежду. Ни ногу не поднять, ни пробежаться. Пытка сплошная. Лиам все не появлялся. Рина не на шутку запереживала. Проплыть такое расстояние под водой не каждому пловцу под силу. Это какие легкие надо иметь. Напряжение достигло такой силы, что она запыхтела, на мгновение вообще забыв, где находится. Виолет продолжала болтыхать руками, молчаливо и отчаянно. Словно пытается опереться на воду. Но не получается, намокшее и потяжелевшее платье явно этому не способствует. Рина затаила дыхание. Неужели ее единственная, можно сказать, подруга в этом мире сейчас утонет прямо у нее на глазах? И из-за чего? Из-за какого-то платья. Через секунду светлая макушка девушки скрылась под водой. Рина выкрикнула «Да сделайте же что-нибудь!» Она сама была готова броситься следом, да только ее наряд к плаванию совсем не располагает. А если начнет раздеваться, валет точно утонет. К тому же, оголяться в этом обществе не самая хорошая мысль. Ваше Величество, вновь выдохнула она, не отрывая взгляд от места, где только что бултыхалась девушка ваша, закончить не успела. На поверхность вдруг вынырнули две головы. Обе со светлыми волосами, только одни кипино-белые, а вторые соломенные. Лиам держит девушку вокруг шеи, как опытный спасатель, и с какой-то нечеловеческой скоростью плывет к берегу. Рина аж выдохнула. Но радоваться пока рано. Надо проверить, дышит ли валет вообще. Напряжение Рину не покидало, но сейчас появилась надежда, что все будет хорошо. Лишь теперь поняла, что с силой сжимает руку короля. Ой, она резко рожала пальцы и отпрянула, чувствуя, как горят щеки. Удивительно, как король вообще допустил это. Но ему, видимо, даже понравилось. Уголок губ его чуть дрогнул. Так как он вообще может думать о чем-то, когда тут такое происходит? Покосившись в сторону, Рина поймала на себя бешеный взгляд сельмии Ну вот, только решила, что все налаживается. Очень скоро Лиам достиг берега, и на руках вынес Вайолет, которая свисает, как тряпичная кукла. Очень бережно и осторожно напустил девушку на траву. Рина невнятно пробормотала. «Извините». И бросилась к Вайолет, вокруг которой тут же образовался плотный круг из девушек. Они таращатся, как гусыни, были бы смартфоны, точно достали бы и начали бы снимать. «А ну, разойдитесь!» — грозно произнесла Рина и сама испугалась собственного голоса. «Ей нужен воздух!» Лиам отвел с лица девушки мокрые пряди. Та не дышит, лежит, как мраморная статуя. Платье облепило тонкую фигуру, над корсетом сквозь тонкую ткань видна грудь. И от Рины не укрылась, как Лиам скользнул по ней взглядом. поскудник Девушку спасать надо, а он о чем думает?» Хотя вообще-то он ее и спас, но пока не до конца. Только она хотела сказать, что нужно сделать искусственное дыхание, она сама много раз в кино такое видела, как глаза Лиама засветились ледяным светом. В следующую секунду он положил ладонь между груди и Вайолетт. Рина дернулась вперед, чтобы как следует нападать ему за такое, но кто-то удержал за локоть горячими и сильными пальцами. Обернувшись, с изумлением увидела короля. Девушки тут же расступили, склонив головы, и одновременно посылая Рине хищные взгляды. «Ну все, веселая жизнь ей обеспечена». Он едва заметно покачал головой. «Она же задохнется», — в запале проговорила Рина. Король молча кивнул в сторону Лиама и Вайолетта. «Мол, смотри, Рину буквально трясло. Теперь уже от всего вместе. От того, что король своими прикосновениями и поцелуями едва не довел ее до безумия, от того, что остальные кандидатки готовы сожрать ее с потрохами, от того, что никто не хочет спасать вайолет Она растерянно обернулась. Ладонь Лиама, все еще лежавшей на груди девушки, засветилась таким же холодным светом, что и его глаза. Свет словно проник ей под кожу. Очерзновение Вайолет дернулась, закашлялась, из ее рта хлынула вода. Над поляной прокатился всеобщий вздох облегчения. Девушки зааплодировали, Арина с шумом выдохнула. Выходит, Лиам вовсе не извращенец, а тоже обладает каким-то даром. И именно благодаря ему Ваолет сейчас с помощью ляма садится, вытирает губы. — Вы знали, что все так будет? — спросила Рина, оборачиваясь. Но короля позади не оказалось. Едва девушка откашлась и пришла в себя, Ансар поспешил с поляны подальше и побыстрее. Оказавшись за шатром, он принял истинный облик дракона и взмыл в небо. Находиться там стало совсем невыносимо, особенно с этой занозой, которая не понимает, какого зверя дразнят. Она посмела отказать ему. Опять. Ему, Ансару Агариносу, солнценностному королю Дорноса, дракону, королю драконов. Ей не хочется быть его наложницей, тогда как остальные девушки только мечтают, чтобы он хотя бы посмотрел на них. Любая женщина в королевстве, невинная или портовая девка, замужняя или нет, жаждут его внимания и готовностью предоставят в распоряжение свои тело и душу. Но это Катриана не желает так. Ансар сделал несколько широких взмахов крыльями и, поднявшись над облаками, пошел по кругу. Далеко внизу поляна и озеро лотосов. Он буквально чешуей чувствует, как строптивая девчонка там источает какой-то едва уловимый, но такой притягательный флер. А как она кинулась помогать сопернице? Как готова была броситься в воду спасать Вайолет? Кажется, что с ним? Скорее всего, ее отказ попросту задел его самолюбие. Хотя самолюбием не объяснить то, как его трясло, когда сегодня он касался ее нежной кожи, вдыхал аромат ее волос. Это сладкий, пьянящий аромат. Стоило невероятных, почти немыслимых усилий, чтобы не накинуться на нее, не сорвать платье, не оказаться у нее между бедер, между стройных, упругих бедер. Таракон на лету головой, едва не потеряв направление. Он сам не понимал, что творит. Рядом с ней он теряет голову и ведет себя, как мальчишка, которого впервые привели к женщине. Сделать ее женой — сомнительная идея. Катриана слишком своевольна, слишком упряма, во всем слишком, но отказываться от нее он не намерен. Рина суетилась рядом с лет и Лиамой. Но тот, когда блондинка пришла в себя, вновь подхватил ее на руки и понес куда-то к шатру. Оттуда выскочил седовласый мужчина в сиреневой мантии. Рина сразу признала в нем лекаря, или во всяком случае того, кто отвечает здесь за здоровье. Когда они скрылись за пологом, стало как-то неуютно. Через секунду поняла, почему. Она осталась одна в окружении кандидаток на роль жены короля. И эти кандидатки прекрасно видели, как она выходила с его величеством из леса. Вот это действительно опасная ситуация. Я пойду проверю, как вайолет Спешно проговорила Рина и шагнула следом за ними. Но дорогу перегородила фигура в пышном золотисто-кремовом платье с вырезом еще более глубоким, чем у нее. Сильмия, конечно. Кто еще мог бы вот так в открытую лезть на рожон? Но Рина знала, таким, как она, нельзя показывать, что ты слабее. Нельзя показывать страх, иначе сожрет и даже косточки не выплюнет. Спасибо приюту, у неверу и, как ни странно, Захарову. Закалили так, закалили. Рина вскинула подбородок и спросила, как ни в чем не бывало. «Ты что-то хотела?» Сильмея, видимо, привыкла, что перед ней все трепещут. Не ожидала такого ответа, покрылась пятнами. Глаза выпучились. Она проговорила резко. «Тебе не кажется, что ты берешь на себя слишком много? Спинка-то тоненькая, смотри, как бы не надломилась. Ты сейчас о моем здоровье беспокоишься или угрожаешь?» Поинтересовалась Рина, стараясь держаться все так же ровно. «А ты как думаешь?» Силени улыбка это звалась Сельмия. И сложил руки под грудью, от чего та приподнялась и едва не вывалилась из выреза. Нашла перед кем выделываться. Рина покосилась на этот вырез всем видом, стараясь продемонстрировать сомнения, Потом повторила упрямо. "Думаю, что мне надо проверить, как чувствует себя Violet". С этими словами она демонстративно обошла Сельмию, злопыхающую не хуже дракона. Краем глаза успела увидеть Дендро которая стоит чуть поодаль и смотрит на нее из-под лобья. Очень недобро смотрит, молчаливо. Именно таких и стоит опасаться, а не всяких сельми, которые, как говкучие собаки, только лают. А когда дело доходит до дела, убегают, поджав хвост. Дендра же стоит аккуратно, сложив ладони впереди на юбке синего шелка. Темно-каштановые кудри убраны наверх. Только несколько пружинок выбиваются на висках. Чёрные брови в разлёт, и глаза карие, и большие, взгляд решительный. У Рины даже мурашки по спине пробежали. Надо побыстрее убраться из этого серпентария. Хуже, чем в студ-клубе для высшей лиги. Так называли мажоров и всяких золотых деток, типа Захарова, которые тусуются вместе в свою компанию никого не пускают. Подхватив подол, она заспешила к шатру. Но у входа её встретил страж и перегородил дорогу. «Я подруга Вайолет», — проговорила Рина. «Хочу узнать, как она». «Это королевский шатер», — отозвался страж глухо. «Без разрешения вход запрещен». «Но ее же внесли?» — удивилась она. «Ее внес его высочество», — отчеканил страж. «Пускать кого-то еще распоряжений не было». Хотела возмутиться, но через секунду дошло. «Его высочество?» — переспросила она. «Так точно, леди. Если ей не изменяла память, так именовали всяких герцогов, принцев и братьев-королей. Выходит лиам Ам брат Ансара Агариноса?» Так вот откуда у него такое же невозмутимое спокойствие и выправка. И это колдовская красота. Только если у правителя она жгучая, опаляющая, яркая, то его брат сдержанней, прохладней. Это открытие ее почему-то сбило с толку, озадачило. Если он его брат, то почему не превращается в дракона? Может он не дракон? Тогда как он может быть Агаринусом? Как она поняла, все в его роде имеют облик зверя. И почему Атакар об этом ничего не сказал? Задумчиво надув губы, Ирина покосилась назад. Возвращаться на поляну полную девиц, только и желающих поскорее избавиться от назойливой соперницы, желания нет. Шатер не пускают, а сесть и уехать в парящем экипаже тем более никто не позволит. Вздохнув, она обошла королевский шатер. За ним оказалось значительно спокойнее. Щебет девушек, отсюда кажется чем-то далеким. Со стороны озера тянет прохладой. Ирина глянула на небо. Солнце уже переползло на другую половину. Долго же они тут в крокет играют и по лесам бродят. В животе тихо заурчало. Вот ей захотелось. Под пологом, конечно, есть фуршет, Но когда представила, что вновь придется оказаться среди этих улыбчивых змей, аппетит сразу пропал. Уж лучше потерпит, пока вернуться в замок. Там можно попросить служанку принести еду прямо в комнату. Она сама себе усмехнулась. Быстро же привыкла к слугам. Королям и всяким магическим штучкам. Наверное, она действительно здесь родилась. Другой бы человек точно помешался, увидев все это. А у нее, наоборот, такое ощущение, что все именно так, как должно быть. Если не считать фурии на поляне, готовых ее сожрать без масла. И короля, который при каждой встрече готов соблазнить ее. А она к своему стыду едва удерживается, чтобы не поддаться этому соблазну. Едва вспомнила его пальцы у себя на груди, внизу живота томительно заныло. Захотелось вновь ощутить его рядом, почувствовать обжигающее дыхание дракона, которое ей почему-то совсем не кажется обжигающим. Напротив, нежным, обволакивающим. Как же это невыносимо. Тряхнув головой, Рина решительно направилась к деревьям Если уж ей придется находиться здесь, то лучше уж подальше от остальных девиц. Король-дракон все равно улетел, вряд ли вернется, особенно после ее очередного отворота. Хотя, наверное, она слишком раскатала губы. С чего взяла, что он только с ней вот так уединяется? Осознание этого снова причинило боль. Какую-то тянущую, жгучую боль в районе грудной клетки. Да что она в самом деле? Ревность? Глупее этого придумать ничего нельзя. У нее вообще нет прав испытывать даже подобие ревности. Она сама каждый раз отвергает ухаживание короля. Хотя какие это ухаживания? Скорее, домогательство. Но почему-то воспринимаются они именно как ухаживание. Может, у драконов так принято? Но она не имеет права на ревность. Так она размышляла, шагая по тропинке вдоль лагеря, когда вдруг ее резко дернули за локоть и втащили в кусты. Рина охнула от неожиданности и хотела закричать, но рот ей благоразумно зажали ладонью. «Это я, Лэр Татакар!» — быстро шепнули в ухо. «Не кричите!» Стараясь унять в раз спустившееся вскач сердце, Рина выдохнула и отшагнула от него. «Сдурили?» Только и смогла она выдавить, хватаясь за горло. «Я могла ударить!» «Но не ударили же!» Отозвался он сурово. «Вы что, следили за мной?» Глаза Миноза Атакара как-то неприятно сверкнули. Он разгладил брови пальцами и произнес. «Разумеется!» «Что-то мне непонятно зачем!» С недоверием проговорила Рина, выглядывая из-за кустов и опасаясь, как бы кто не заметил. «Неизвестно, как относятся к таким визитам посреди отбора». Пусть даже думают, что он ее дядя. В зале ведь тогда, на самом первом этапе, ему вход был запрещен. Так почему разрешать посещать озеро лотосов? Лер Татакар шагнул ближе. Его лицо потемнело, морщины углубились. А он сам вновь напомнил Джафара, суровый, масластый и вечно чего-то требующий. «Что непонятно мне, — проговорил он, нависнув сверху, как гора, — так это то, что вы вновь упустили потрясающий шанс отдаться королю».